«Гномы и желания. Ты хоть сам понял, что сейчас мне сказал?» Патриарх клана Дурт медленно поднял свои высветшие от возраста глаза, настоявшего перед ним со склоненной головой младшего отпрыска, который в последнее время изо всех сил помогал их семейству возвыситься, найдя способы возможности поставлять весьма важные ресурсы в подгорное королевство. «Как ты представляешь себе то, что я скажу королю об этом? Ты хотя бы понимаешь, что с нами сделают?» «А вы, патриарх, представляете себе то, что с нами сделают потом, если это все произойдет на самом деле?» Скрипнув зубами так громко, что даже патриарх Гимт это услышал, Варндурд Пятый поднял на него глаза, и его упрямый взгляд столкнулся с таким же взглядом со стороны главы клана. «Вы хотя бы понимаете, что этот поставщик вот-вот сорвется?» На него несколько раз устраивали покушение. «То эльфы, то гномы!» Вы же сами знаете о том, что это правда. Он уже устал от всего этого. В следующий раз эльфы, что в штаны к нам полезут, чтобы разглядеть все то, что мы перевозим. А это попустительство остальных старейшин. Вы думаете, что они хотят с ним встретиться просто, чтобы выпить кружку Эля? Или знаменитой гномьей водки? Нет, конечно же. Они хотят убедить его лишить наш клан возможностей, которые мы сейчас имеем. «Если сейчас не принять меры, то мы вообще останемся без ничего». Он уже откровенно подумывает о том, чтобы продавать эти ресурсы людям. «Более того, он сам сказал мне о том, чтобы мы больше не ждали от него руды мифрила и слез гор. Всего лишь ввиду того факта, что мы просто не можем обеспечить его безопасность во время этой торговли». Эта партия была предпоследней. «Следующая будет не через два месяца, а через четыре» и она будет последней. И это факт. Вы можете сколько угодно рассказывать мне о том, что мы ничего не можем сделать, но мы единственные сейчас поставщики таких ресурсов подгорное королевство. И если остальные кланы будут и дальше об нас ноги вытирать, то все королевство проиграет. Я вам точно передал его слова. Может, вы вспомните о том, о чем был последний разговор с королем Маром Тридцать Четвертым? «Да что тут вспоминать?» — устало вздохнул старый гном, и медленно откинувшись на спинку своего резного кресла, и практически мгновенно постарел еще лет на 50. Король потребовал, чтобы этот разумный предоставил нам партию слез гор, а мы подумаем над тем, чем ему за это сможем отплатить. К тому же он потребовал увеличить поставки руды мифрила и золотой риландской яшмы, потому что ему понравилось то, как в этом месяце Клан алхимиков, который продавал эликсир высшего исцеления в анклав демонов, отчитался о доходах. Почти сто тысяч золотых пришло в казну королевства. — А сколько они себе в карман положили? — Патриарх, вы не о том думаете! Молодой по сравнению с патриархом гном резко прервал его размышления и тут же постарался указать на главную ошибку во всех этих потугах. — Вам бы не мешало подумать о том, что мы теряем а не о том, что приобрел кто-то на стороне. Если представители клана алхимиков начали продавать эликсир на сторону, то значит, у них есть переизбыток этих самых эликсиров. Даже мы пытались сделать запасы подобных ресурсов. Сделали секретный склад, где храним то, что не давали еще никому. На всякий случай. Вдруг поставка определенной партии сорвется. А они что делают? Почему им можно все это продавать, а мы не можем? Да потому что этот разумный нам не подчиняется. А мы уже ведем себя так, как будто имеем право ему диктовать условия. Он же открытым текстом сказал о том, что в ближайшее время и алхимики, и король еще больше начнут наглеть. И даже поспорить со мной хотел. Один к ста. Только я не захотел спорить, так как знаю, что этот парень сам прекрасно разбирается в торговле. И понимает, где можно рисковать, а где не стоит. Он открыто сказал о том, что лучше будет самому перепродавать по повышенной закупочной цене золотую риландскую яшму тому же королевству Муран. А с Мифрилом он разберется и без нас, не говоря уже про слезы гор. Вы думаете, что в человеческих государствах или у эльфов нет разумных, которые понимают их ценность? Про Мифрил я вообще молчу. — Только идиот сейчас считает, что только гномы умеют варить мифрил. Он знает про присадки. Я даже не знаю того, откуда он узнал про это, но знает. И теперь вы рассказываете мне о том, что мы в данном случае можем что-то у него требовать? — Подожди, — попытался ухватиться за последнюю мысль, которая все так же беспокойно билась в его голове патриарх клана Дурт. — Ты же вроде говорил о том, что подозреваешь, как именно он доставляет столицу все эти ценности. Ты же сказал, что он, возможно, привез все это единой партии, а потом тебе просто по частям выдавал. — Я это и сам прекрасно помню. — Патриарх раздраженно отмахнулся в Арндурт Пятый, даже не глядя на то, что разговаривает с главой собственного клана. — Только вы же не думаете, что я попытаюсь у него все это отобрать? — Я еще не настолько идиот. — А этот парень опасен. И даже если бы мне и удалось отобрать у него эту партию, то когда бы мы смогли получить следующую? А я вам скажу, никогда, потому что больше с нами никто бы дела не имел после такого поступка. Он и так не стал задирать закупочную цену, хотя и сам видит, что делают представители кланов нашего королевства. А теперь что ему делать? На него действительно открыли настоящую охоту». Эльфы чуть ли не изрешетили стрелами моего сына. Вы хотя бы это понимаете? И он прав. Если в королевстве Муран узнают о том, кто именно нам поставляет эти ресурсы, то они предложат ему лучшие условия. И что тогда мы будем делать? Сейчас у нас была возможность покупать у него руду мифрила мешками, хотя небольшими, но все же мешками. А королевство нам будет продавать эту руду на вес золотников. Как мы будем за нее расплачиваться? Вы хотя бы об этом подумали? — Знаете, патриарх, вы можете меня наказать как угодно. Если что, я спокойно уйду дальше странствовать обычным наемникам. Так мне будет спокойнее. Все эти интриги в Совете Старейшем мне уже надоели. — Не можете честно торговать? — Не беритесь. Я дал этому разумному слову, что донесу до вас это известие. Не хотите ставить нашего короля перед фактом? а также и остальных старейшин совета. Ваше право. Но советую вам вспомнить еще кое о чем. У этого парня есть право прекратить поставки в полном объеме. Просто прекратить. Ведь он единственный поставщик. Он имеет право так делать. К тому же у нас с ним только устная договоренность. И никакого официального договора нет. Вы хотите попытаться на него надавить? Где? В столице королевства Муран? Попробуйте, а может быть, Черном лесу? Тоже интересный вариант. Дело ваше. Моя задача была вас уведомить о том, что следующая партия груза будет последней. Медленно и с уважением поклонившись, Варн Дурт пятый медленно пошел прочь из кабинета патриарха, а глава клана Дурт остался сидеть и размышлять, сам прекрасно понимая то, что в данной ситуации попал в ловушку. Ведь король действительно говорил о том, чтобы этот разумный поставлял им ресурсы уже чуть ли не в обязательном порядке. Причем, судя по всему, кто-то из советников подсказал этому достаточно жадному гному, что лучше было бы, если бы они диктовали цену на товары, поставляемые этим разумным. Именно они, а не он сам или кто-то другой. И это было серьезной ошибкой со стороны гномов. Однако рассказывать о таких вещах королю может быть дороже и самому себе». Ведь он вряд ли станет слушать их. По крайней мере, до тех пор, пока подгорное королевство не окажется действительно у заброшенной штольни. Своеобразный прообраз разбитого корыта, но только у гномов. Вот только тогда уже будет поздно что-то менять. Тем более, что сам Гимт понимал главное. Сейчас ему придется выдержать достаточно серьезное противостояние на совете старейшин. Ведь партия груза, которую они все же привезли, была ничуть не больше обычной. А ведь алхимики уже открыто расписывали королю о том, что если увеличить поставки ресурсов минимум вдвое, то они сумеют заработать еще больше денег для подгорного королевства. Это, с их стороны, был еще один серьезный просчет. Вот только как доказать королю, что в некоторых случаях надо уметь отступать? Старый патриарх понимал, что его младший отпрос действительно прав. Только вот жадность уже взяла свое, и гномы не отступят, пока не получат по зубам. Ведь только когда они поймут, что этот пирог оказался слишком жестким и потеряют несколько зубов, только тогда они задумаются о том, насколько сладким был тот кусок, который им выделили. Однако, размышляя не размышляя, на совет старейшин идти надо. Тяжело вздохнув, старый гном направился прочь к своей резиденции, И по пути все еще старался продумать все то, что будет говорить там, где явно найдутся те, кто будет обвинять его клан в неспособности делать полезное для него всего государства гномов дело. Если бы он знал хоть что-то о том, что его ждет там, то, скорее всего, даже не задумывался бы обо всем этом. Уже подходя к залу совета, Гимн услышал, что там бурлят отнюдь нешуточное шуточное страсти. Как и следовало ожидать, Представители клана алхимиков вовсю старательно возмущались, рассказывая о том, какие дивиденды уже потеряло подгорное королевство, именно благодаря тому, что клан каких-то несчастных торговцев не справился с поставленной перед ним задачей. Это они еще не знали о том, что груз, который им поставлялся, урезался минимум на треть. Все только из-за того, что гномы из торгового клана Дурт хорошо усвоили основное правило — Запас всегда должен быть, поэтому весь полученный из черного леса груз они до конца не отдавали. Если возникнут перебои с поставками столь ценных ресурсов, то у них будет возможность протянуть какое-то время, и за это время у них будет возможность попытаться наладить обратно эти контакты, или же найти другой способ для заработка. Ведь после случившегося казуса молодой король вряд ли простит их. — А вы не думаете о том, что это вообще могла быть последняя партия? Войдя в зал, Гим дождался, пока патриарх клана алхимиков попытается смочить горло, охрипшее от возмущенного крика в адрес его семейства. — Вы, кажется, совсем забыли о том, что мы торговцы. Мы не рудокопы и не травники, чтобы самостоятельно добывать все те поставки, что делали для вас. — Вы хотя бы за это были бы благодарны, но вынужден вас огорчить. Следующей поставки не будет. Так что позаботьтесь о том, чтобы запасы зелья у вас хватило на шахтеров и наших воинов, которые постоянно сражаются с темными эльфами. Ведь у вас есть такой запас, я уверен в этом. Вы же сделали эти запасы, прежде чем начали излишки продавать на сторону. — Какие еще излишки? — тут же возмутился патриарх клана шахтеров, которые, как известно, было патриарху Гимту, не так давно сильно пострадали от прорыва каких-то тварей из глубины подземелья. — Мы к вам приходили, а вы сказали, что у вас нет эликсиров, по той причине, что не было поставок соцветий золотой риланской яшмы. — А оказывается, что у вас должен быть запас? — Что это значит? — Вы что, продаете на сторону все эликсиры, которые варите? — А в королевстве что, ничего не остается? Переведя таким образом внимание на провинившихся алхимиков, патриарх клана Дурт смог сесть на свое место и немного передохнуть. Все-таки возраст — это дело такое. Тяжело ему уже ходить под на большие расстояния пешком. К тому же патриарху клана, входящему в совет старейшин, следует идти гордо, старательно выпячивая живот, чтобы всем демонстрировать свой достаток. А также и пояс, на котором висит достаточно большая золотая бляха, свидетельствующая о его вхождении в совет старейшин. Все это для него было уже слишком. Но выбора не было. Патриаргент! Что вы хотели сказать своими словами о том, что это последняя поставка? Кое-как с большим трудом успокоив разбухшевавшихся шахтеров, а также представителя военной диаспоры гномов, чьи товарищи сейчас гибли на территории границ Подгорного Королевства, в постоянных стычках с темными эльфами, король Мар-34 внимательно посмотрел на сидевшего перед ним старого гнома. «Объяснитесь, что это значит? Вам же было дано задание!» «Ваше Величество, я вынужден вас огорчить». Устало усмехнулся в ответ патриарху, сам прекрасно понимая, что сейчас нарушает определенное правило. Но выбора у него просто не оставалось. Вы, когда давали это задание, учитывали тот факт, что мы покупаем эти ресурсы. Этот разумный, который поставлял нам данные ресурсы, не является вассалом или подданным нашего королевства. Он не является гномом чтобы чувствовать к нам какие-то обязательства. У нас даже нет с ним официального договора о поставках ресурсов. Только устный договор. И мы обмениваем груз именно в то время, когда договорились. Однако в последний раз на нас устроили полноценную охоту. Эльфы, люди и даже гномы. Вот и спросите у всех присутствующих здесь старейшин, только при помощи камня правды, Кто из них не посылал своих бойцов на поиск этого поставщика? А также поинтересуется все у них по поводу того, какие приказы были отданы этим, без сомнений, честным гномам. Я думаю, что основной приказ был в том, чтобы убить этого поставщика и прервать поставки в Подгорное Королевство таких ценных ресурсов. И это был самый безобидный приказ, который отдали старейшины своим исполнителям. На этого разумного уже было совершено несколько покушений. И он решил, что это все из-за нас, из-за того, что он торгует с гномами, которые не могут обеспечить ему безопасность. Поэтому он теперь будет искать других покупателей. Что-то мне подсказывает, что в том же самом королевстве Муран к нему отнесутся с большим пониманием и будут даже благодарны за такую помощь, в отличие от нашего королевства. Мало того, что он нам в виде большого одолжения поставлял чистый мифрил и даже слезы гор, благодаря которым мы запустили в дело трех големов, которые сейчас очищают нижние уровни от различных тварей подземелий, так еще мы получили возможность делать достаточно хорошие доспехи и оружие для самих себя и своей гвардии. А чем мы его отблагодарили? Тем, что начали требовать больше, чтобы платить меньше? Знаете, Ваше Величество, что он ответил на ваши требования? Он просто сказал «найдите дешевле». Вот так и сказал. И если мы считаем, что мы вправе диктовать условия, то он уступает нам. Он просто прекращает поставки ресурсов, а мы будем их искать где угодно. Только вот где их искать, вы забыли мне сказать. Назовите государство или места, где мы можем за такую же цену покупать столь ценные ресурсы. — Вам же все компенсировали исказные королевства, — хмуро посмотрел на патриарха Гинта, молодой король, Видимо, до сих пор еще не понимая того, в какую ловушку загнал сам себя. Вы должны были просто получать эти ресурсы и доставлять их сюда. Кто вам мешает просто увеличить количество закупок? Ваше величество, вы точно меня не понимаете. Устало вздохнул старый гном и опять же медленно покачал головой. Проблема в том, что не мы решаем то, сколько товара нам будут продавать. Мы выкупаем все то, что он нам поставляет. Но он поставляет именно столько, сколько может поставлять, не больше того. А вот меньше он может нам поставлять, с этим будет у него меньше проблем. Тем более с учетом той охоты, которую на него устроили эльфы. А тут еще и наши старейшины добавились, может мне назвать навскидку пару кланов, чьи представители уже были замечены в этом грустном деле. Заодно пусть их старейшины объяснят королю нашего подгорного королевства... Все то, чего они добиваются тем, что хотят прервать поставки столь ценных ресурсов. Естественно, что, услышав об этом, король тут же взбунтовался. Он принялся орать и угрожать, и даже потребовал, чтобы старый гном сложил себя полномочия старейшины. Ведь это было достаточно важное место для любого гнома. В совет старейшин входили не все патриархи кланов Подгорного Королевства, а и всегда найдутся те, кто ради этого пояса с довольно тяжелой золотой бляхой даже собственного ребенка прирежет. Но сам патриарх Гимт уже устал. Все эти склоки и интриги действительно не улучшали ему здоровье. К тому же он сейчас понимал главное. Во всех этих криках и истерики молодого короля он видел ничем не прикрытую панику. Ведь если сейчас патриарх Клана Дур сложит в себя полномочия старейшины Совета... Он хоть и унизит свой клан, но не настолько, как придется унижаться потом всему совету старейшин и самому королю, чтобы уговорить его снова принять этот пояс. Это у них был очень серьезный просчет. Тех запасов денег, которые запасли гнома его клана за это время, хватит на достаточно долгий срок. К тому же они смогут закупать нужные им товары, делая запасы именно так, как пояснил им тот самый паренек из черного леса. Но продавать эти товары представители опального клана никому не обязаны. На сторону их продавать не получится. Сразу найдутся доброхоты, которые выдадут этот секрет под горному королю. И тогда у них будут очень серьезные проблемы. А вот торговать любым другим товаром это они смогут без особых проблем. Так что решение было вполне закономерным. Ну, раз вы так хотите, Ваше Величество, то пожалуйста. Медленно поднявшись, патриарх Гимн снова прервал разбушевавшихся стариков, которые уже были готовы начать кидаться друг на друга, размахивая своими посохами патриархов кланов Я и сам считаю, что засиделся здесь. Вы толкаете меня на фактическое преступление? Нарушение договоров и обязательств перед поставщиком. Для торгового клана подобное является очень серьезным проступком. Поэтому я не хочу в этом больше участвовать. — А вот вы, кто там хотел перехватить у нас эту нить торговли, пожалуйста, ищите поставщика и поставляйте эти ресурсы. Мы же официально отстраняемся от этих поставок. Расстегнув бляху дрожащими руками, старый гном бросил этот широкий, уже надоевший ему пояс на достаточно крупный стол, за которым заседали старейшины подгорного королевства, и даже перевернул какой-то кувшин с элем, стоявшим перед одним из его постоянных конкурентов. Пояс он специально бросил так, чтобы тот лег как можно ближе к королю, после чего в наступившей гробовой тишине молча развернулся и побрел прочь. Ему было тяжело, ведь ради этого пояса представители его клана в прошлом шли намногое, Вот только в том, что они предали собственные интересы народа и нарушали договора, их никто не мог обвинить. Тут же его буквально толкали на подобную глупость. Естественно, что старый гном не мог пойти на это. Гимт понимал, что честь либо есть, либо ее нет. Если ты не следишь за честью с Смолоду, то уже никогда ее потом не вернешь. Поэтому проще сделать все так. Он прекрасно понимал, что сильно рискует. Он понимал, что в данном случае сейчас король может просто официально, пока патриарх клана Дурт еще в этом зале, потребовать у Гимта информацию о поставщике ресурсов и передать ее тому, кто более выгодный и послушный. Но они все были настолько ошарашены его поступком, что просто растерялись. И старый гном вышел из зала в гробовом молчании, так и не дождавшись спину оклика, который бы точно указал на того, кто хотел бы получить эту возможность. Ему же самому уже было все равно, что происходило за его спиной. Важно было то, что он принял свое решение Да, их клан немного потеряет из-за случившегося факта, ведь благодаря тому, что он был одним из членов Совета Старейшин, у них были определенные льготы на торговлю. Теперь этих льгот не будет, но не это было важно. Важным сейчас было именно то, что все торговцы, которые раньше имели с ними дело, теперь будут уверены в том, что их клан даже устные договоренности соблюдает до мельчайших подробностей. А это для них было очень важно — К тому же он прекрасно понимал, что когда спохватятся все эти старейшины в совете, да и сам король, то уже будет поздно. Они будут пытаться уговаривать его вернуться. Начнут засыпать всякими обещаниями и льготами, но не учитывая того, что имеют дело с прожженными торговцами. А торговец всегда сумеет получить выгоду даже в такой ситуации. В первую очередь им надо будет загнать в жесткие рамки распаяшившийся клан алхимиков. Это же надо было до такого додуматься. Оказалось, что эти идиоты банально распродали все запасы эликсира высшего исцеления. И теперь у них ничего нет. И лекарям просто нечего использовать для лечения тех же самых гномов. Более того, они сейчас сами себя подставили своей жадностью. Все только по той причине, что слишком радостно рассказывали королю перспективы торговли такими эликсирами на сторону. И теперь основная проблема для них заключается в том, что сам король будет требовать, чтобы на складах постоянно были эликсиры, а сам клан алхимиков не забывал пополнять казну своими налогами с торговлей этими же эликсирами. Ведь сейчас даже самому распоследнему дураку понятно, что раз они так быстро распродали столько ценного товара, то значит каналы для такой торговли у них уже имелись. И как факт этих разумных быстро загонят в узкие рамки. Вот только сам король. Этот молодой гном не сразу поймет свою ошибку, а когда поймет, может быть поздно. Старый гном прекрасно понимал, что уже слишком стар, и в любое ближайшее время может банально отправиться к богам-покровителям на перерождение, и что тогда они будут делать. Основная проблема для них заключается именно в том, что подобное оскорбление какой они нанесли патриарху клана Дурт, не прощается. Им всем придется перед ним извиняться. А если он умрет, перед кем они тогда будут извиняться? Это пятно позора ляжет на всех присутствующих в тот момент в зале Совета Старейшин. И на короля в том числе. Тяжело вздохнув, Гимн медленно продолжил свой путь. Теперь ему было просто некуда спешить. Главное сейчас составить полный список того, что его родственники, которые потом займут его место, не забыли выбить из этих наглецов, прежде чем хоть кто-то из них возьмет в руки этот пояс старейшины. Причем явно не именно этот пояс, а другой. Тот самый пояс, на котором будет не только эмблема их клана, но и маленькая корона короля. Нет, глава клана Дурт не метит на место королевской семьи, это глупо. Но такую эмблему на бляхе своего пояса носит именно глава совета старейшин. Именно тот, кто может диктовать некоторые условия всему совету. А значит, и подгорному королевству. Сейчас на этом месте, как ни странно, сидел глава клана алхимиков. Но, судя по тому, какой ор донесся ему в спину из-за полуоткрытой двери зала совета, когда до этих разумных все же дошло все то, что только что произошло, Недолго ему осталось сидеть в том кресле возле трона короля, ну а старому гному уже все это было неинтересно. Он избавился от этого довеска и шел словно окрыленный. Да, может быть, они что-то и потеряют, но честь. Для торговцев честь и авторитет имеют огромное значение. И если тебе перестанут доверять поставщики, то кому ты будешь нужен? Поэтому лучше так, чем никак. Интересно. Этот парень из черного леса. Задумчиво вздохнул старый гном, вспомнив его во всех этих предупреждениях со стороны молодого разумного, который откровенно все это сумел предусмотреть и даже прочитать. Откуда он все это знал? Неужели он может предвидеть будущее? Если так, то с ним лучше дружить. Глупо терять такого разумного, который заранее просчитывает подобные шаги потенциальных врагов. Его сомнения были вполне понятны, ведь этот паренек действительно заранее просчитал все реакцию старейшины короля и все то, что происходило сейчас под гордом королевстве. Он практически сразу сумел предугадать развитие событий и также просчитать то, что будет в будущем, банально предупредив своих торговых партнеров о возможных проблемах. Сейчас они официально предупредили короля о том, что больше не будут ничего поставлять из-за разрыва торговых отношений. И потом их никто не сможет обвинить в том, что они банально нарушили какие-то договоренности или давали тому же королю пустые обещания. Это важно. Важно настолько, что даже старый патриарх клана Дурт не смог этому противиться. А ведь ему хотелось еще какое-то время попытаться протянуть ситуацию дальше. Он был готов унижаться и уговаривать, но сейчас понял, что это все бессмысленно, и этот странный разумный был действительно прав. И Король Март-34 уже был готов к тому, что надо было бы наказать клан, который доставлял эти ценные ресурсы в Подгорное Королевство. Видите ли, он сказал. А кто он такой? Да он король гномов, но этот разумный человек, а не гном. И подчиняться приказу короля гномов просто не обязан. К тому же именно он ставит перед ними товар и цену на товар. И если товара нет, то толку от попытки его купить никакого не будет. Тем более, что фраза «найдите дешевле» действительно ударила этих разумных под самое сердце. Но ведь не только сам Гимт, но и этот парень прекрасно поняли главное. Те же алхимики хотели еще больше снизить закупочные цены. Так как, когда он подходил к этому залу, то четко слышал слова о том, что в последней партии ими было обнаружено «немного брака». Надо же! Не так давно они впервые увидели эти соцветия, а уже стали прекрасно разбираться, где брак, а где его нет. Чудеса прямо какие-то. Но они не учли того факта, что в соцветиях золотой реландской яшмы, даже если их перетереть в порошок, брака не будет. Свои лекарственные свойства эти соцветия сохраняют даже в таком виде, и поэтому сразу можно было понять возмущение того разумного. Если он действительно над всем этим делом работает один, что и подозревал младшего просклана Дурт, то даже сложно себе представить то, чем этот разумный занимался все это время, пока находился на территории Черного леса. Получается, что он старательно собирал эти соцветия... Готовил их для продажи, при этом добывая еще и руду чистого мифрила. Жуть какая-то! Как это все успевает? Но сейчас старому гному нужно было думать не об этом. Ему нужно было думать именно о том, чтобы составить необходимые инструкции для своих отпрысков, если вдруг его здоровье резко пошатнется. А в этом он уже не сомневался. Что-то сердце у него начало покалывать. Возможно, в ближайшее время король-мар действительно будет вынужден встать на колено перед его семьей, ведь именно так ему придется приносить извинения перед теми, кто был верен королевству, а сам Сюзерен их просто предал. Таковы законы у королевства гномов. Король может иметь абсолютную власть, но до поры до времени. К тому же оскорблять своих вассалов он не имеет права. А это было прямое оскорбление» недоверием их профессионализму и знаниям. Ко всему прочему, стоило учитывать еще и то, что он оскорбил их клан, когда выгнал их представителя из совета старейшин. Теперь пусть что хотят, то и делают. Проблемы подгорного королевства гимта уже не интересуют. И теперь он еще меньше должен думать об этом. У него и своих дел хватает. Именно поэтому, едва успев вернуться в свою резиденцию, патриарх клана Дурд вызвал к себе того самого молодого гнома, который ему еще с утра успел надержить, а также и приказал принести пищу принадлежности. Попутно вызвать мага-лекаря все-таки сердце у него действительно начало побаливать. Пусть посоветует что-нибудь. Хотя это и не мудрено, ведь он только что лишился места в совете старейшин. Тут по-любому он должен начать себя плохо чувствовать. И это факт.